Проезжая по нашим улицам, он, чтобы было мочи, сигналил, чтобы все слышали, что это он едет. Когда же этот господин увидел указатели, губы его скривились в усмешку. — К краеведческому музею. — Нет уж, благодарю покорно, — пробормотал он себе под нос. — Это забава не для меня. — К кургану, — прочел он на втором указателе. — Час от часу не легче.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 слева от нее примостилась маленькая светловолосая девчушка очень милая с виду в синем клетчатом платье а справа аккуратно причесанный мальчик на плече у рыжеволосой девчонки сидела обезьяна солидный господин удивлялся все больше и больше должно быть он все таки ошибся и попал не туда не может же здравомыслящий человек полагать что кто нибудь купит этукую развалюху эй дети крикнул он «Неужели это лачуга действительно вилла-курица?» Рыжая девочка вскочила и подбежала к калитке. Мальчик и вторая девочка нерешительно двинулись за ней. «Ты что, в рот воды набрала?» — спросил господин, поскольку рыжая девочка так и не ответила на его вопрос. «Скажи мне, наконец, это в самом деле вилла-курица?» «Дай мне подумать», — проговорила девчонка и глубокомысленно покачала головой.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 «И еще у него такое большое дупло, и там можно прятаться!» «Что за глупости?» — отбил ее господин. «Я же не лазаю по деревьям, и, как ты сама понимаешь, не собираюсь прятаться в дупле!»